Глава 6. Разговор на чистоту. Часть 1. Паутинники на этой точке кончались. И кончались стремительно. Гвины работали слаженно, оперативно. Всего двое человек из них за это время проявили неосторожность и подхватили заразу. Что ж, свои же вырубили их моментально. С точки зрения Олега, вернее было бы их убить. Слишком опасно, но если бы он попытался вмешаться, то спровоцировал бы атаку на себя. Олег не знал, что происходит в остальных трех точках, но надеялся, что все не так плохо. А потому Момент! И он дематериализовался. Со стороны опергруппы послышался мат на русском и на немецком. Пускай плевать на них сейчас. Еще момент и он снова в коридоре, заваленном трупами, там же, откуда исчез меньше часа назад. В коридоре было пусто, ни одной живой души, а единственным звуком было тихое гудение люминесцентных ламп. Дойдя до конца коридора, Олег увидел массивную железную дверь и постучал. «Откройте, это я!» Конечно, можно было бы переместиться сразу туда. Но тогда велик был бы риск спровоцировать на себя огонь. Все внутри сейчас сидят на измене и ждут атаки с любой стороны. Кажется, агенты тоже это сообразили. Минуту спустя Юля открыла дверь и кивнула. «Заходи!» Закрывала ее она тоже не меньше минуты. На кучу замков и со всеми предосторожностями. Оповестили все остальные городские кланы об угрозе. Отчитался Олег. Я был у одного из порталов. Ваши там совсем мышей не ловят, но зато гвины дерутся нормально. Но есть одна проблема. Что такое? Поглядела на него Алина. Кроме вас, оказывается, в запасе у ДМК есть еще такая же компания приставучих придурков. Мрачно заметил Олег. А по шее... Таким же ровным и мрачным тоном ответил Кирилл. «Хоть по двум. Я сражаюсь с паутинниками, и тут меня окружают и собираются арестовывать». Олег сел на кресло. Основная масса выживших, большинство было учеными в белых халатах, жалась в дальней части бункера и разговаривала о чем-то своем. «Кто такие? Как выглядели?» – уточнил Антон и угадаю. Среди них была немка, блондинчик, коротышка, мужик с усами и еще одна девчонка. Кирилл играл канцелярским ножиком, подобранным где-то тут. И Олег ни на миг не усомнился, что тот в состоянии прикончить им роту солдат. — Именно так, — подтвердил Олег. — Вы знаете их? — Группа Симаргл! кисло произнес Кирилл. — Поздравляю. На их счет ты не ошибся. Это действительно приставучие придурки. причем еще и фанатики. Пока мы гоняемся за тобой, потому что ты нарушаешь закон и порядок, они гоняются за тобой, потому что ты адский сатана. — Ох, Олег застонал. — Семаргл, — пробормотал он. — Я думал, у вас тут все группы трёхбуквенным кодом названы. Э-не-не-не-не-не. Антон вдруг встал и выставил ладони вперед. Бис, это никакой не код. Бис это аббревиатура. и означает она. Антон, может, не надо? Сильно покраснев, попросила Юля. Это не самая лучшая история для рассказывания посторонним и вообще кому-нибудь. Надо, утвердительно припечатал Антон. Когда группа создавалась, я, как самый опытный здравомыслящий, предложил ей чудесное кодовое название – Белочка. Группа Белочка. Что может быть лучше? Да, ты всегда был любителем поймать Белочку, согласился Кирилл. «А остальные не поняли твоей неземной мудрости и возмутились. Возмутились, ага, кивнул Антон. Со словами «Какая белочка? Мы специалисты!» «Так БИС это...» — Олег поверить не мог. «Ага, БИС расшифровывается как «белочка и специалисты», — подтвердил Антон. «Отличное название, не так ли? Готов спорить, теперь оно заиграло для тебя новыми красками!» Олег помотал головой. «Говорят о всякой чуши, пока там люди гибнут». «Что мне делать-то с ними?» — осведомился он. «С вашими семарглами. Я не могу нигде появиться, а, между прочим, снаружи уже почти полноценный зомби-апокалипсис». «Все-таки зомби?» — не приминул подколоть Кирилл. Но «Ну, я бы с удовольствием посоветовал тебе прикончить этих засранцев». «Но, во-первых, тебе сил на это не хватит, а во-вторых, как сотрудник ДМК я не имею права подавать такие идеи». «Они подчиняются только приказу от начальства», – констатировала Алина. «Хочешь, чтобы они отступили? Найди способ выбить из начальства такой приказ и донести его до них». «Выбить?» – удивился Олег. «Не в прямом смысле, конечно же». Просто сейчас, во время кризиса, все союзники важны. И начальство может согласиться отдать этот приказ. Ну, прекрасно. Олег посмотрел наверх. Мало того, что бабушка надвое сказала, так еще и не пойми, как сделать. Где это ваше начальство? Проверь верхние этажи, посоветовала Юля. Либо они успели улететь и сейчас где-нибудь в своем бункере... Либо они заперты там, как и все мы. — Ладно, так и сделаю, — согласился Олег. — Бурнов! — Кирилл поглядел на него. — Просто чтобы ты понимал, мы не друзья. Мы временные союзники, пока снаружи творится этот пиздец. И то, что мы сотрудничаем, еще не означает, что мы тебе верим. Тебе еще предстоит дать ответы на большое количество вопросов. «Ну, я вам тоже не верю», — согласился Олег и растворился. «Верхние этажи, значит?» «Тогда, наверное, начать нужно было сверху». Вылетев за пределы здания, Олег оглядел крышу. «Пусто. И вертолеты. Значит, они не улетели?» Дверь распахнулась семена в этот момент. На крышу по лестнице поднималась компания из семи человек трое в форме пилотов и четверо явно высокопоставленных. Прекрасно. Парой минут позже, и он бы опоздал. «Добрый день!» – поздоровался Олег, появляясь за спинами у компании. «Или не очень добрый». «Удар!» Олег почувствовал, как земля уходит из-под ног, когда ему сделали подсечку, а затем, приподняв за грудки, треснули о крышу здания. И только потом остановились. «Что за...» — прорычал тот, кто держал его. «Ты кто такой?» «Думаю, вы...» — Прохрипел полузадушенный Олег. «Знаете, кто я такой?» «Некромант». «Ага. А вы, если я не ошибаюсь, Михаил Ларин?» Олег медленно отодвинул от себя руки воина СС Ранга, нависшего над ним. «Признаться, если бы тот не ослабил хватку, сделать бы это не получилось». «Вас было легко узнать. Вы медийное лицо». «Да и ты тоже», — хмуро признал Ларин, вставая и отряхивая костюм. «Какого черта ты творишь? Кто тебя учил подкрадываться со спины к воинам, щенок? Я могу тебя прикончить чисто на рефлексах, даже не осознав, что делаю». «Возможно, это было бы не так уж и плохо, коллега!» С презрением в голосе произнес еще один тип. И Олег узнал в нем мага, командовавшего Святой Русью из полевого лагеря. «Зачем ты явился сюда?» Прояснилось кое-что. Олег тоже поднялся и снял шлем. «Наверное, было легче разговаривать, глядя людям в глаза». «Когда вы вызвали меня на допрос пару часов назад, я согласился не применять оружие и не перемещаться, но это было до атаки и всего прочего». «Разумеется», — согласился Ларин. «Эвакуация и боевые условия позволяют нарушать протокол, кем бы ты ни был. Ты имеешь право спасать свою жизнь. Тем более, насколько я тебя изучил, ты будешь спасать не только свою» но и всех вокруг. Я этим и занимался, когда группа Би сообщила мне о вспышках снаружи. Олег глядел прямо на Ларина, не отводя глаз. Тогда я продолжил заниматься этим уже там и занимался успешно, пока не появились ваши люди и не попытались меня арестовать за терроризм. И, кажется, уложить на месте, не церемонясь с задержанием. «Мои люди?» Ларин поднял бровь. «Я никого не посылал. Мы вообще были забаррикадированы на предпоследнем этаже и лишь сейчас сумели выбраться наружу». «Группа Семаргл, как мне сказали», – пожал плечами Олег. «Они снаружи, и они охотятся на меня, игнорируя любую логику. Отзовите их!» Ларин поглядел на своих спутников. «Семарглы не мои люди». — заметил он. — Они подчиняются Святой Руси, а сейчас ее представляет Валентин Серов. — И я не собираюсь никого отзывать! — спылил пожилой маг в очках. — Ты являешься не меньшей угрозой, чем эти зомби, да и пока не доказано, что это не твоих рук дело. — Пока вы тут разглагольствуете, там гибнут люди, — спокойно произнес Олег, глядя на него. Можете говорить о добре и зле, о богах и демонах, о праведности и грехе, а можете просто помочь мне спасти им жизни, делом, а не словами. Ларин кивнул. «Ты в моем городе, Валентин. Это мои люди там умирают. Ты волен не отзывать Симарглов, ну а я волен распорядиться, чтобы приказы Святой Руси не действовали на территории элиты». «Так вы еще и сговорились?» Серов взмахнул руками. «Отлично! Реши, на какой ты стороне, Миша!» «Я на стороне своих людей», — припечатал Ларин. «Парень прав, они гибнут. Потом, когда справимся с кризисом, он будет доставлен сюда, допрошен, и если у нас будет хоть капля сомнений в том, что это не его вина, с ним разберутся». А пока он наш союзник, который может помочь в борьбе с угрозой. Олегу это не нравилось. Он, конечно, не общался раньше с Лариным лично, но читал о нем. В девяностых бандит из группировки, затем беспринципный воин, идущий вверх по головам своих соратников, а сейчас такой высокоморальный? Дело не в людях. У Ларина просто есть какие-то свои планы на некроманта. В этом Олег был уверен. Какие? Насколько этому типу можно доверять? «Союзник», — фыркнул Серов. «Ладно, союзники. Вы не оставили мне выбора. Я отзову агентов. Пока. Но будь уверен, Миша, в Питере об этом узнают». «Пусть узнают» кивнул Ларин. «Я не делаю из этого секрета». Он поглядел на Олега. «А вот вам, молодой человек, лучше бы прямо сейчас сообщить, что вы знаете об этих паутинных зомби и как они с вами связаны».